Зябко обнимая плечи, я разглядывала сумрачные подземелья Школы Искусства Смерти, в которые мы перенеслись. Вообще меня сюда перенесли, осторожно опустили на пол и оставили, мотивировав это тем, что сначала лорд-директор должен убедиться, что для меня приблизиться к Саарде будет безопасно. Вот только они уже минут десять стоят и что-то вдвоем с Аллахаром мрачно обсуждают, а я все это время жду». Риан обернулся, встревоженно посмотрел на меня. Магистр Лохар также обернулся, но взглядом не ограничился. «Прелесть моя замерзла!» — отрицательно покачала головой, заметив взгляд, который лорд-директор бросил на лорда Илахара. «Чай, сливовицу, вино!» — издевательски продолжил магистр смерти. Промолчала, возмущенно глядя на лорда Илахара. «Что, ничего не хочешь?» Словно не замечая ни моего возмущения, ни недовольства Риана, продолжил директор школы искусства смерти. «Нет, спасибо!» – раздраженно ответила я. «Здорово!» – подчеркнуто радостно воскликнул он, вскинув руки, а после неожиданно зло. «Тогда можешь прекратить стоять, смущенно-загадочно улыбаться и витать в облаках. А если присоединишься к беседе, я буду тебе исключительно благодарен!» «Рен!» – произнес лорд Тьер. Не обращая внимания на магистра темного искусства, лорд Элахар неожиданно предложил. «Прокляни меня, а! Ты мне под откатом больше нравилась!» По дуге обойдя магистра смерти, я подошла к реану и улыбнулась, едва лорд-директор меня обнял. В мрачном сыром помещении с выбеленными известью стенами вдруг стало тепло и уютно настолько, что захотелось закрыть глаза и простоять в объятиях любимого долго-долго. «Я не это имел в виду», — хмуро произнес лорд Элахар. «Прекрати!» — зло ответил Риан. И тут неожиданно в беседу вступила молчавшая до этого морская ведьма. «Я сглупила!» Мы все втроем разом посмотрели на нее. Саарда, синеглазая, с прядями седины в густых длинных черных, местами подпаленных волосах, висела скованная цепями и окутанная иссушающим заклинанием. Прерывать ее никто не собирался, магистры жаждали получить ответы на собственные вопросы. Я тоже, несмотря на то, что мне безумно хотелось выспаться, ощущая присутствие Риана рядом. Я устала, а сражение с лордами бездны, и зломи, вероятно, навсегда останется моим кошмаром и будет приходить в страшных снах. Подняла взгляд на ведьму. Сарда смотрела прямо на меня в мои глаза злым, не мигающим взглядом. Следующим ее, словом, следующим ее словом стало «Ненавижу!» — Риан обнял крепче, но ничего не произнес. Лорд Элахар оказался менее сдержан. — Драгоценная! — начал он с издевательской любезностью. — Вырву язык и скоровлю на твоих глазах крысам! Меня передернуло, но морская ведьма, медленно переведя взгляд на магистра смерти, прохрипела. «Это не мое тело, эльфийский выродок!» Лицо лорда Илахара окаменело. Темный бросил взгляд на меня, затем на лорда Тьера и совершенно спокойно произнес. "Увиди, Дэю. Несмотря на показное спокойствие, мне казалось, что на самом деле магистр смерти оскорблен до глубины души и едва сдерживается. Я бросила взгляд на ведьму. Сарда упивалась моментом, наслаждалась тем, что сумела кому-то причинить боль, словно жила только ради этого. «Родная!» — Риан обнял, и я отдаленно услышала гул огня и поняла, что он сейчас призовет пламя, унося меня отсюда. Но я не собиралась отступать. Осторожно высвободившись из объятий Риана, я подошла к скованной цепями ведьме и нанесла свой удар. «Эннархатаргжен!» Саарда вздрогнула, снова услышав от меня свое истинное имя, но я только начала. «На мой взгляд, вы действительно сглупили. Вы невероятно глупая темная, самая глупая из всех, кого мне довелось повстречать». И лицо Саарды исказило ярость, ярость уязвленного самолюбия. «Да что ты знаешь, человечка!» – прошипела она. «Все!» – почему-то я улыбнулась. «Практически все!» Мне непонятны лишь некоторые моменты, но скорее непонятны, чем неизвестны. И я продолжал улыбаться, даже не знаю почему. Возможно, потому, что смогла отплатить ей за оскорбление магистра Лохара, а возможно, потому, что действительно все знала. — Да я под откатом? — послышался заданный шепотом вопрос Дарана. Риан приблизился, осторожно сжал мою ладонь. Я погладила его пальцы в ответ и, подойдя еще на шаг ближе к ведьме, решила, что пришло время получить ответы на все вопросы, возникшие у меня с момента, как мы с Юрао раскрыли дело об украденном кольце клана, приходящих во сне. Я начала с главного. Почему Алитерра убивала девушек вардами? Постичь смысл этих смертей я не могла до сих пор. Саарда хрипло рассмеялась, а затем неожиданно рывком подалась вперед, повиснув на цепях так, что руки ее оказались неестественно вывернуты, и прошипела. «О человечка! Это был один из тех нелепых моментов, когда Алитерра начала делать куда больше, чем ей было приказано!» Сложив руки на груди, я хотела задать еще один вопрос, но Саарда неожиданно начала говорить сама. Во имя бездны, Анрисия нашла способ отомстить мне!» «Анрисия?» — удивленно переспросила я. Мне на плечи неожиданно лег плащ, укутывая. Обернувшись, благодарно улыбнулась магистру Лохару и вновь сосредоточилась на разговоре с ведьмой. Темные лорды не вмешивались, и я понимала, почему. Им, вероятно, было интересно услышать и то, что мне известно, и узнать версию заговорившей Саарды. «Да, мерзкая Анри!» Ведьма откинула голову, и теперь ее поза выглядела пугающей, а голос будто преисполнился печали. Могла бы издохнуть сдохнуть ошметок гоблинского дерьма, но нет, мелкой Швери удалось разжалобить сердце жесточайшего из демонов, и Арвель погрузил ее в сон. «Жаль, сон был не вечным». Я поняла, что речь идет о заговоре в доме повелителя хаоса и озвучила ту часть, что смутно было мне известно. «Вам помог бежать Эа!» Каркающий хриплый смех, она подняла голову и, глядя на меня, с презрением произнесла. «Да, я использовала этого отсталого глубинного башка!» Меня возмутило такое отношение к Эа, и я повторила громче. «Эа помог вам?» «И что?» Она вновь подалась вперед, настолько, что я ощутила ее зловонное дыхание. «Что ты хочешь этим сказать, человечка?» «Что вам следовало бы быть благодарной за спасение?» Твердо ответила ей. Ведьма расхохоталась. Это был жуткий смех, полубезумный, злой, ненормальный и в чем-то неестественный. Я решила вернуть Сарду к разговору. «Так значит...» «Алитерра убивала без вашего ведома. Как же вы это допустили, леди Хаттергжен? Хохот прекратился. Склонив голову на бок, меня задумчиво оглядели, а после Сарда удивленно спросила. «Допустила?» Рот ее растянулся в отвратительной усмешке. «Меня это не заботило!» Усмешка стала какой-то грустной. «Забота была иная, человечка» этой заботой была ты почему я действительно была удивлена рывок от которого загремели цепи и рык ведьмы ты прокляла тьера дрянь я отшатнулась с трудом одержавшись от испуганного вскрика потому что точно знаю если риан решит что я испугалась разговор будет закончен в тот же миг и потому торопливо задала следующий вопрос это изменило ваши планы за моей спиной послышалось — Заканчиваем, — магистр Лохар произнес это тихо, но решительно. — Если Дэю что-либо еще интересует, я предоставлю протокол допроса. Уводи ее. Риан ничего не ответил, и, пользуясь этим молчаливым согласием, я продолжила. — Неужели все началось с проклятия? Но Сарда не слушала, глядя на магистров за моей спиной и переводя взгляд с одного на другого, а затем хрипло произнесла. Я сглупила, человечка. О, как же я сглупила! Мне не следовало пытаться убрать тебя. Мне следовало отдать тебя этому выродку крови Арвеля. Страдание и жажда мести — вот что пробудило бы кровь древних аргатаеров. Вот что побудило бы охотника начать охоту и убить зверя. Стравить! Мне следовало стравить их. Ответ был перед глазами. «Способ был, был, как же горько это осознавать!» «Женщины! Извечная причина войн между сильнейшими! Ты ответ! Ты!» И она откинула голову назад, ударившись о стену. Затем снова удар, и снова. Казалось, раскаивается, но мне было понятно, что это лишь сожаление о том, что не удалось содеянное. «Вы не правы!» Я предприняла попытку прекратить эти страшные гулки-удары. Магистр Лохар благороден, и он не поступил бы так с лучшим другом. — Да, — издевательски переспросила Саарда и, вновь повиснув на цепях, склонила голову уже к другому плечу. — Прецедент был, человечка. История, потрясшая всю темную империю. Оглянись, посмотри на того, кто завоевал твое сердце и разум. Взгляни на плод величайшего предательства. Я невольно последовала ее словам и посмотрела на Риана. Черные вены медленно проявлялись на суровом лице. Ободряюще улыбнулась любимому, повернулась к Саарде и спокойно произнесла. Леди Тьер любила своего избранника, и лишь по этой причине лорд Тьер позволил себе принять решение за них обоих. «Да неужели?» — казалось Ведьма попросту издевается надо мной. Что ты можешь знать, человечка? Она ненавидела его, презирала, называла верный пес принца. Ордайнтьер медленно завоевывал самую строптивую леди Темной империи. Жаль, мне искренне жаль, что именно я способствовала их сближению. Слишком поздно я поняла свою ошибку слишком. Мне уже была известна эта история, и Леди Тьер я верила куда больше, чем обезумевший Темный, а потому я вернулась к тем вопросам, которые интересовали. То проклятие, которое я произнесла совершенно случайно, даже не зная его смысла, как оно изменило ваши планы? Взгляд Темный, сфокусированный на мне, затуманился, словно она погрузилась в воспоминания, но ответа не последовало, и тогда я задала другой вопрос. Почему вы, будучи супругой главы Ордена Огня Мага Селиуса, предали его и приложили все усилия, чтобы помочь черным всадникам завоевать империю? — О, — протянула ведьма, — ты об этом знаешь. Похвально, человечка, весьма похвально. Что ж, я объясню тебе, причина лишь одна — месть. Сардер смеялась. Когда я бежала из столицы Даргара, у меня был только один путь, прочь из миров хаоса, но имелся и страшный враг, обозленный высший демон, способный почувствовать мою магию. И вы отдали магию листару, вспомнила я. Отдала? Задумчиво повторила Сарда. Нет. Проклятый остров обманул меня. Он обещал дать силу морских ведьм ту, что не отследить и не обнаружить, редкую силу, но не обмолвился и словом о том, что я потеряю. Я потеряла все! Силу, огонь, что наполнял мою кровь, даже разум, он лишь частично остался прежним, а все остальное поглотил коллективный разум острова морских ведьм. Именно так Листар управляет своими дочерями. Я содрогнулась, осознавая, чего удалось избежать. И задала следующий вопрос. Потеряв силу, вы начали искать способы вернуть утраченное? Ведьма расхохоталась. Горько, зло, устало. Вероятно, я была первой, кому она рассказывала о своей жизни. Возможно, только поэтому она продолжала говорить. Я стала ведьмой-человечка. Я стала морской ведьмой. Куклой с затуманенным сознанием, чья обязанность — поддерживать жизнь в море и рожать острову дочерей!» В ее словах прозвучало столько отчаяния. Навещу остров!» — вдруг тихо произнес магистр Лахар. Что-то мне подсказывало, что Листар не переживет визита магистра смерти. «У вас есть дети?» — спросила я у сарды. На этот раз полубезумного смеха не прозвучало. Ведьма ответила тихо. «Однажды...» Я очнулась под человеком. Под человеком! Предрение, отчаяние, ярость в каждом слове. Я, Эннар Хатар -Гжен, была подстилкой человечешки. Она сорвалась на рык. Я! И память вернулась! Я потрясенно молчала. Оба темных лорда также сохраняли молчание. Ведьма совсем тихо продолжила. Листа ротнил у меня много лет. И я потребовала платы. Силу? тихо спросила я. Свободу! хрипло ответила Саарда. В том, что она получила ее, сомнений у меня не было, учитывая все случившееся. Я вовремя вернула себя ведьма вновь гордо вскинула подбородок. Вовремя! Ее взгляд устремился в прошлое, и теперь я точно знала, она не видит меня. Она вглядывается в уже произошедшие события. «Величайшая человеческая империя Хишисаи расцвет твоего народа, человечка! Города, вспоровшие шпилями башен неба, армии, способные дать отпор демонам, маги, чья сила равнялась темным, и вера в величие человека, высшего существа в мире. Все погубила любовь между принцем, и дочерью исчезнувшего племени хаоса. Он кинул на алтарь этой страсти свою жену и нерожденное дитя. Она уничтожила его мир. Судорожный вздох и едва слышное. Калиан, богиня смерти, обманутая хаосом. Говорят, она все еще жива, и снова вздох. Женщина, уничтожившая все, к чему прикоснулась. «Столько восхищения и пафоса!» — ядовито заметил магистр смерти. «Морская ведьма не отреагировала», — продолжая говорить. «Анаргот, первый император Темной Империи, более всего опасался повторения истории принца Роана, чья любовь позволила Темным завоевать Хишисаи. Посмотри на свое кольцо, человечка!» Я невольно взглянула на левую руку, черный камень ярко сверкнул в свете огней подземелья. Артефакты рода Тьер способны менять реальность, подталкивая ту, что избрана темным, в его объятия. С того момента, как это кольцо оказалось на твоем пальце, у судьбы не осталось иных путей. Знала ли ты об этом, человечка? «Дея», — раздалось напряженное позади. Но я не обернулась. Юрау говорил что-то подобное, я и сама догадывалась. Просто то, как сказала Саарда, как удар, которого не ждешь. Но я не могла сейчас думать об этом. Я опасалась, что наш разговор прервут, а вопросов было еще так много. «Зачем вы выкрали артефакты Тьер? Спокойно спросила я. «Это ведь были вы, не так ли?» Саарда странно улыбнулась, чуть склонила голову и прошептала. «Чтобы в ублюдке было больше крови арготаеров!» «Я ее сам убью!» — негромко, но очень уверенно произнес лорд Элахар. Ариан промолчал. «Я тоже», а Саарда продолжила. «Чтобы он остался без защиты родовой магии!» — усмешка. И «Их украла не я, увы. Мне пришлось искать сообщников». Которые в итоге предали и скрыли артефакты вместо того, чтобы передать мне. Я вспомнила мастера артефактора из Радака, убитого гнома кожевника и того мага. Наверное, в их ситуации это было подвигом отдать всю свою жизнь ради того, чтобы сохранить эти артефакты. А остальные исчезнувшие великие рада Темной империи? Тихо спросила я. «Анге, Хейт, Рогет, Алсер, Тьер, Нгрэм, Эхнато, Ноэрх», — перечислила торопливо. «Осталось ведь только три. Алсер, Ноэрх и Тьер». «Ммм», — протянула Саарда. «Нет, человечка, это не я. Это тот, кто оказался настолько умен, что связал своих лордов древней клятвой. Очень древней. Той, что убивала, едва кто-то из рода пытался выступить против рода Анаргот». «Император рода! «Значит действительно клятва Сагдарат. Моя догадка была верна, и я задала следующий вопрос. Неужели все, что вы сделали, было исключительно ради мести?» Взгляд ведьмы стал странным. Ее синие глаза словно затуманились, а на губах появилась нервная улыбка, и, подавшись вперед, Сарда тихо спросила. «Ты человечка из глухой деревни?» «Ты хоть на мгновение можешь себе представить, чем стало для меня, для моих планов, для всего?» «Ты охотничья отродье. Понимаешь ли ты, что это я отправила загрызня на поиски прирожденной Анриссии?» Я вздрогнула, а Сарда продолжила. «Ты подобрала эту тварь и поделилась с ней теплом своего ублюдочного сердца. Ты сохранила ее ускользающую жизнь». О том, что тварь выжила, я знала. Мы, Хатар Гжен, это чувствуем. И я искала ее долгих одиннадцать лет. А когда определила место, перенесла загрызней. Они так ценят перерожденных на вкус. И я поняла, откуда в ту страшную морозную ночь возле нашей деревни появились загрызни, один из которых едва не убил моего отца. Ночь, которую я никогда не забуду. Ночь, которая изменила всю мою жизнь. Императорские гончии среагировали слишком быстро, поморщилась Сарда. Но если бы я знала, к чему все приведет... А я уже знала, все привело к тому, что мама подписала договор с лордом Градаком, по которому я должна была попасть к нему в рабство. А царапка привела меня в город и дала услышать о том, что набирают адептов в Академию проклятий. Как все же странно сплетаются нити судьбы. Саарда хотела убить давнюю соперницу, а положила начало моей истории. Ведь не случись этого, я была бы давно замужем в Загребе, у меня было бы уже несколько детей и не было бы лорда Риана Тьера. «Это стало началом конца», — продолжила Саарда. «Первым неверным шагом», — Ты, моя Калиан, не совсем понимая о чем речь, но магистр Лахар насмешливо отозвался: "О да, ты рушила все мои планы". Продолжила морская ведьма: "Артефакты ломали созданные ранее, притягивая людей и события, чтобы обрести тебя. Десятилетия подготовки, сотни последователей, тысячи мастеров человечка". Из ее горла вырвался хрип. «Ты никогда не оценишь то, что разрушила. Тебе не постичь красоты замысла! Ты... Зачем?» — тихо спросила я, просто не понимая. «Ведь не могло все быть исключительно ради мести, никак не могло!» «Все просто», — ответила ведьма. «Ты не способна понять масштаб человечка, но все просто». Мне нужен был возрожденный Аргатайр, чтобы он сумел возглавить войско Бездны. В то время как здесь, после военного переворота, власть оказалась бы в руках Алитерры. Безна с одной стороны, Темная Империя с другой. Мы взяли бы хаос в тиски и уничтожили Арвеля до Креа. И тогда я... Она начала странно посмеиваться. «Я, Эннархатер Гжен, возглавила бы ад! Я плевать на империю, созданную на обломках Эшесаи! Плевать на уродливую бездну! Я, я получила бы власть в своем мире, человечка! В своем мире!» «Это ты способна понять?» «Нет, этого я понять не могла. Просто не могла. И единственное, что мне оставалось сказать Саарде, это тихое, но очень искреннее. «Спасибо!» — ведьма застыла, ее глаза внезапно сверкнули, и, подавшись ко мне так, что натянулись и затрещали цепи, она переспросила. «Что?» «Спасибо!» — уже громче повторила я. «За царапку! За то, что из-за нападения загрызненного отца я попала в Академию Проклятий!» «За то, что в моей жизни появился лорд Риантьер. Я не одобряю вас и никогда не пойму, но мне действительно есть за что быть вам благодарной». Риан бесшумно подошел сзади, обнял за плечи. Я накрыла его ладонь рукой, чувствуя тепло и поддержку. Я была счастлива, а оглядываться на прошлое и те беды, что были в моей жизни, зачем? Я выстояла и стала сильнее». У меня появились Юрао и Навер, И уже никакого значения не имела, сказанное ведьмой. «Ненавижу!» Она хотела сказать что-то еще, но волна синего огня разделила нас, и я уже ничего не услышала. «Масштабные были планы», — задумчиво произнес лорд Элохар, поигрывая пламенем, которое плясало на его руке и не оставляло сомнений в том, Кто огнем вокруг сарда управляет? И да, прелесть моя, взгляд на меня. А ты ничего не хочешь нам сказать? Я говорить ничего не хотела. Вообще. Да и я, Риан плавно развернул к себе. Мы ведь могли никогда не встретиться. Страшная мысль. Я смотрела в черные, чуть мерцающие глаза лорда Риана Тьера, на лицо с залегшими от усталости тенями на плотно сжатые губы и вновь в его глаза. Сейчас, когда угрозы больше не было, когда враг, с интригами которого мы так долго боролись, был раскрыт и скован, я поняла, что мне больше не страшно. Я уже ничего не боюсь. Ведь самым страшным в моей жизни было бы никогда не встретить вот этого темного лорда. А все остальное — такие мелочи. Дэя... Сильные руки магистра скользнули на мою талию. «С тобой все хорошо?» «Да!» — прошептала я, все так же, не отрывая взгляда от его глаз. И уже увереннее. «Да, Риан!» «Не уходи от ответа!» — недовольно произнес лорд Элахар. «Что такого знаешь ты, Тангир Ратьер, и, похоже, Саарда? Что делает Риана основным носителем крови арготайров? Давай, прелесть моя, один ответ!» И можете лететь, устраивать свою судьбу. Злость отчетливо прозвучала в последних словах, но мы с магистром даже не повернулись. Я медленно тонула в его глазах, больше не боясь утонуть. Ариан, наверное, он понял, что между нами больше не осталось ни страха, ни сомнений. А еще я, в отличие от морской ведьмы, знала, что кольцо тьер никак не повлияло на мое решение сказать ему «да». Оно скорее напугало, заставило сомневаться, как и все случившиеся события. «Ладно, скажу сам», — раздраженно произнес магистр смерти. «Тьер, твой прадед в целях сохранить кровь рода разыграл моего деда, и перворожденным, то есть наследником, был объявлен Аррак, отец императора Анаргора Дадея, я ничего не сказала». Не моя тайна, не мне и говорить. Следовательно, продолжил магистр смерти, Тангирра является наследницей империи. Он помолчал, затем задумчиво произнес. Вот откуда эта идея, о кровосмесительном браке. А я все думал, для чего эти близнецы заварушку устроили. Прохинди! Риан вопросительно выгнул бровь, глядя на меня. Я едва заметно кивнула. «Да, передо мной действительно находился истинный император Темной Империи». Рен, продолжая смотреть мне в глаза, позвал Тьер и, не дожидаясь ответа, продолжил. «Нам стоит забыть об этом разговоре. Всем троим». Я улыбнулась. Рен улыбнулся мне в ответ. Магистр Лахархмыкнул, но произнес невероятное. «Скажем так». Мы оба повернулись к нему, удивленные явным несогласием, но директор школы искусства смерти совершенно нагло сообщил. «Риан, я буду молчать, но...» — пауза и насмешливая. «Как только дед совершает столь паршивую вещь, как передачу мне престола хаоса, ты становишься во главе темной империи. Без вариантов, Тер. И не тени насмешки. Магистр был совершенно серьезен. Рен, начал был лорд-директор, без вариантов, Тьер, жестко повторил лорд Элахар. Дарк на троне смешно, но мне придется править, и забавность Дарга веселить точно перестанет. Рен едва не выругался, сдержался исключительно из-за того, что я рядом. Вспыхнуло алое пламя. А когда огонь опал, мы с Реном оказались в императорском дворце, в покоях, которые уже были мне знакомы. «Мама!» — разгневанный голос магистра разнесся по комнатам, поколебав золотые занавеси на окнах и гобелены на стенах. Тангир Ратьер вышла из собственной спальни, за ней поправляя рубашку «Лорд Эрдайон и оба остановились, едва нас увидели. Точнее, едва осознали, насколько Риан зол. «Сын?» — удивленно спросил Тьер-старший. Тангир же вопросительно взглянул на меня, и я была вынуждена признаться. «Риану я обязана была сказать и рассказала перед тем, как делегация гоблинов появилась в дворце. Именно в этом и была наша причина задержки. А вот лорд Илахар все понял сам. И выдвинул достаточно жесткие условия Риану. Мне очень жаль. Лорд Тьер повернулся к жене и тихо спросил. «Тангира?» «То есть ты не знал?» усмехнулся Риан. «Мама, ты как всегда!» Леди Тьер пожала плечами, после повернулась к мужу и едва слышно сказала. «Ты никогда не согласился бы стать императором?» Резко выдохнув, Тьер-старший с достоинством выдержал удар, а затем хрипло укорил. «Ты должна была сказать». И на этом все. Ни скандала, ни упреков, ни выяснения отношений. Возможно, отложил на потом, когда останутся наедине. А вероятнее всего, просто простил. Как она когда-то простила его за похищение. В любом случае, разобравшись между собой... Супруги Тьер повернулись к нам и Тангира прямо спросила: чего потребовал Элахар в обмен на свое молчание? Ведь именно это разозлило тебя, не так ли? Риан выдохнул, взял себя в руки и уже спокойно сообщил: я встану во главе империи, когда повелитель Хаоса передаст ему свой трон. И леди Тьер испуганно выдохнула: «О-о-о! Потрясенно глядя на сына. «Ты не знала?» — удивился лорд Тьер-старший. «Дарен -э Лахар наследник миров хаоса, признанный всеми принц, единственный из сорока внуков Арвиэля, перед которыми склоняются все демоны ада». Тангирра сделала несколько неуверенных шагов к ближайшему креслу, медленно села, растерянно потерла виски и нервно произнесла. «По нему не... скажешь?» Оба Тьеры переглянулись, невозмутимо пожали плечами. А после недолгого молчания лорд Рдаен негромко произнес. «Вообще-то Арвель бессмертен». «Мы темные, мы не относимся к тем, кто верит в лучшее», раздраженно сказал Риан. Усмехнувшись, Тьер старший чуть насмешливо протянул. «По-моему, вполне равноценный обмен». В конце концов, он оставил даю тебе это благородство с его стороны, учитывая природный эгоизм демонов и особенно учитывая некоторые черты их характера. Риан молча кивнул, видимо в отличие от меня поняв что-то важное. Кстати, леди Тьер легко подскочила с места. Что у нас со свадьбой? В империи уже говорят, что свадьба принцессы Алитерры лучшая за последние сто лет. А это все мой непревзойденный организаторский талант? Это она непрозрачно намекает на то, кто именно будет организовывать вашу свадьбу, рассмеялся лорд Ардаен. Свадьба? Я растерянно посмотрела на Риана, мне ответили предвкушающей коварной улыбкой, и магистр тихо произнес. Да, мне досталось лучшее. И империя в качестве преданного. «Поддел Тьер-старший!» «Мелочи!» «Не отрывая взгляда от меня, ответил магистр!» «Это такие мелочи в сравнении с тем, что у меня есть Дея!» Я улыбнулась, сделала шаг к нему и просто обняла, прижавшись к любимому темному лорду. Он нежно сжал меня в ответ. «Мне было хорошо! Просто удивительно хорошо!» «Все закончилось!» Все закончилось, все живы, все хорошо. «Итак свадьба!» — раздался голос. «Вот поистине свекра монстра. «Я уверена, что совершенно нет смысла откладывать!» Испуганно посмотрела на Рена. Магистр улыбнулся мне, склонился к моим губам, едва ощутимо. Чарующе нежно поцеловал и тихо произнес. «Чего ты боишься, любимая?» «Просто свадьба. Маленькая, скромная свадьба. Ничего страшного. С детьми подождем до тех пор, пока ты академию не закончишь». «Что?» — возопил отличающийся превосходным слухом свекромонстр. «Тангира, они сами разберутся», — обняв жену, произнес Тир старший. «Что значит «сами»?» Продолжала негодовать первая леди темной империи. Я не прислушивалась к тому, что она дальше говорила. Я смотрела на своего любимого темного лорда, в его неистово черные глаза, чье мерцание завораживало посильнее любого проклятия вечной страсти. И... И твой положительный ответ... Коварно поинтересовался тот, кого я окончательно и бесповоротно любила всем сердцем. «Да!» – прошептала я. «Ну как?» – Тоби ждал ответа. Я даже не знала, что сказать. Огромный, в человеческий рост торт был целым театром событий и действий. На самом верху стояла я, марципановая. В черном приталенном платье с распущенными волосами и на мне сверкали родовые артефакты родотьерр как настоящие, и даже блестели. А рядом возвышался лорд Риантьер, в черной мантии бессмертных, вот только лицо было открыто и волосы по плечам. И смотрел магистр темного искусства в мои глаза. За нами возвышалась сделанная из черного шоколада Академия проклятий. А вот перед нами с подарками и цветами замерли Юрао, Наавер, Царапка, Верис, Дара, сам Тоби с тортом в руках, профессор Тесме, лорд и леди Тьер, гномы, кентавры, оборотни и вампиры, те самые из хаоса, а также сестрички Заэль и Найвери. И лес, наш Ардамский, в нем даже виднелись у которые убегали, а над ними, облачком сахарной ваты, застыло выражение. Только не Тьер. И наша контора де Юре, с огромной очередью и Тоби, это сказочно, просто волшебно, я слов нет, прошептала повару. Но как? Кулинарная магия, весело ответил Тобиас. Лорд Навер привез лучшего повара столицы, лучшего. Мне вспомнилась реставрация «Золотая арфа» в столице, паштет из черного гриба, созданная благодаря кулинарной магии, и почему-то глаза магистра. Впрочем, я в последнее время все чаще замечала за собой, при любом упоминании о черном, появление мыслей о Риане. я, позвал Тоби. С мечтательной полуулыбкой обернулась к повару. «Невесты!» — тяжело вздохнул он. Улыбка исчезла. «Я выхожу замуж за самого прекрасного темного лорда во всем мире. Я люблю его так, что просто дышу им. Я готова отдать за него жизнь, готова на все. Но свадьба! Почему-то я до безумия боялась этой свадьбы. Пусть даже организацией занималась не Леди Тьер, а наши с Юрао родственники, гномья община. Почему они нам родственники, неизвестно». Но Юр настоял на том, чтобы я согласилась. И я согласилась. Точнее, меня не спросили. Юрау просто сказал «Ты должна согласиться». И на этом вопрос был решен. В принципе, с этого момента о своей свадьбе я больше ничего и не знала. Разве что время от времени в мою комнату в столичном доме Реана влетала Леди детир с возмущенным. «Нет, это ни в какие ворота. Это просто невероятно. Это слов нет». И не дожидаясь никакой реакции от меня, будущая свекров исчезала во всполохах золотого огня. Так что торт оказался вообще первым, что я увидела от всей предстоящей свадьбы. И он был прекрасен. Причем так думала не только я. Все стоящие в императорской громадной кухне повара и служащие тоже восторженно вздыхали за нашими спинами. Все кроме Ултона Шейвра и Анна Элгета, сотрудников управления Риана, которые стали моей бессменной охраной. Лорд Шейвер, потому что магистр ему доверял, и он был демоном, а вампир Лорд Элгет не столько потому, что являлся специалистом по родовой почти необратимой магии и мог защитить даже от нее, сколько из-за того, что являлся преподавателем в школе искусства смерти, и ему доверял Лорд Эллахар. «Госпожа Ряте, нужно ваше мнение». Мастер-кондитер Мелоуэн появился совсем неожиданно. Протиснулся между демоном и вампиром, наплевав на их недовольство и сунул мне бумажные карточки. «Какое?» Вопрос был на грани требования. Растерянно взяв стопку, прошла к столу, села на скамью и разложила карточки перед собой. Это оказались приглашения на свадьбу. Но какие! Дорогие лорд и леди, спешим сообщить вам величайшее по своей значимости известие. Великий Риантьер, член Ордена Бессмертных, первый меч империи, магистр темной магии и искусства смерти, сочетается с браком с жемчужиной Приграничья, героиней Ардема, самой талантливой адепткой Академии Проклятий и прославленной совладелицей сверхпопулярной конторы частного сыска Де Юре. сочетания состоится в Императорском дворце в пополудни, 12-го дня летнего солнца нынешнего года. «Вам выпала величайшая честь быть приглашенными на это невероятное событие. С уважением, старейшины гномья общины». И это было только первое из приглашений. Следующее гласило «Любовь – самый ценный из даров мира, редкий дар, особый». «Дар, соединяющий сердца и жизни, дающий потомство и согревающий каждый прожитый день. Спешите позавидовать! Великий Риантьер, член Ордена Бессмертных, Первый Меч империи, магистр темной магии и искусства смерти, сочетается браком с жемчужиной Преграничья, героиней Ардама, самой талантливой адепткой Академии Проклятий и прославленной совладелицей сверхпопулярной конторы частного сыска «Даюре». «Да, лорду дико повезло, мы с вами полностью согласны и ждем вас для обсуждения степени везения лорда Тьера. Обсуждение состоится в Императорском дворце в пополудни 12-го дня летнего солнца нынешнего года. С уважением, старейшины гномья общины!» Дочитав, Хмуро посмотрела на господина Миллоуэна, но тот, нетерпеливо потирая ладони, потребовал... Дальше читайте, госпожа Риате. следующий я сам писал, и я прочла. Дорогие жители Темной Империи, на острове морских ведьм в океане страстей мы, лорд Риантьер и госпожа де Риате отыскали клад истинной любви, которого как раз хватило на двоих. Приглашаем вас на пир по столь знаменательному событию. Ждем вас энного года в Эн часов В самом императорском дворце. С собой иметь сундуки с золотом, иные подарки не принимаем. Потрясающе, не правда ли? Вопросил господин милоуэн Да, я действительно потрясена, призналась едва слышно. Вот! Гном торжествующе поднял палец вверх. «Тогда идите и сообщите уважаемому мастеру-следователю лорду Найтосу, что вот этот вариант самый, что ни на есть, лучший!» Покивав, осторожно спросила, «А Юрау, где?» «В бальном зале», подхватывая меня под локоток и собирая все карточки, сообщил почтенный гном, «Поспешим, госпожа Ряте! «Токма ради нас типография уважаемых братьев Селон сегодня допоздна работает, исключительно наш заказ и ждут». И он торопливо повел меня из кухни, а лорд Шейвер и лорд Элгет двинулись за нами следом, вампир меланхолично, демон заметно нервничая. И было от чего понервничать. Едва выйдя в коридор, господин Милуэн постучал по стене и произнес заветное «Свои!» втянуло нас моментально, Позади раздалось рычание лорда Шейвра и злое «Опять!» от моего второго охранника. А нас уже несло вперед и вниз, и вверх, и еще куда-то, пока не выбросило на сверкающий отполированный пол. «Господин Миллоуэн, я же просил не беспокоить партнера!» Юрау осторожно поднял меня, попутно проверив на переломы, и не найдя ничего, спросил. «Как торт?» «Сказочный!» Выдохнула, озираясь. Это был не бальный зал, а внушительное помещение рядом с ним, и здесь имелся заваленный бумагами стол, возле которого мы и появились, а также внушительная, очень внушительная очередь из гномов с папками разной толщины в руках. Дро поправил мои растрепавшиеся волосы и задал следующий вопрос. «Хочешь приглашение увидеть?» — кивнула. Юра отошел к столу, открыл крайнюю папку, на которой его почерком было написано оформление торжества, и достал оттуда белоснежный конверт с рисунком тисненного золота, который отображал два кольца в обрамлении алого пламени, очень красиво. Открывал я осторожно, а потом прочла: "Уважаемые Н.Н. имеем честь пригласить вас на бракосочетание лорда Рианотьера и госпожи Деряты". Бракосочетание состоится в Императорском дворце по полудни двадцатого дня летнего солнца. Прочла, подняла благодарный взгляд на Юрао и тихо сказала «Спасибо!» Меня покровительственно похлопали по плечу и поинтересовались. «Леди Тиер приходила?» «С утра шесть раз», — припомнила я. «Ага, жди седьмой», — подмигнул Юрао и вернулся за стол. «Почему седьмой?» Заинтересовалась я. Партнер неопределенно пожал плечами и с самой вежливой улыбкой повернулся к первому в очереди гному, произнеся «Слушаю». Незнакомый мне господин, отставив ногу, важно сообщил «Стену нужно снести». «Не вариант», — отрезал Юрао. Гном задумался и выдвинул следующее предложение «Перенесем все на столичную площадь?» «Тьер против, уже обсуждали», — Дроу пожал плечами. «Так места всем не хватит», — возмутился гном. Я осторожно покинула собрание, кивая и улыбаясь приветствующим меня гномом. Свадьба оказалась крайне пугающим действом на всех этапах. Действительно пугающим, но самое неприятное, что меня еще и ждал кошмар под названием «Свадебное платье». «Если я изначально надеялась, что все обойдется талантами двух вампир-сестричек Заэль и Найвери, то едва вышла из зала, на котором сверкала надпись «Организация свадебного торжества», поняла, что мечтам моим не суждено было сбыться, так как...» «А вот идея!» — хищно улыбнувшись, произнесла леди Веррис. «И все бы ничего, но охрана моя до меня добраться еще не успела». А с Верис рядом заблестела, появляясь Дара, и это было уже не весело. «Дорогая, мы тебя похищаем», — торжественно сообщил мне возрожденный дух. «И быстро», — добавила леди Верис, принюхиваясь. «Откровенно говоря, я собиралась отказаться. Более того, в доме Рена имелась пара интересных книг, до которых мне не терпелось добраться». Но в этот самый момент на одной из трех лестниц, ведущих со второго этажа вниз, показалась леди Тьер, и над толпой снующих служащих, чиновников и придворных раздалось. «Где леди Риатэ?» То есть, похоже, портниха, владеющая искусной магией, уже прибыла. Стоит ли удивляться, что я тут же согласилась и прошептала «Похищайте!» Верес хмыкнула, подхватила под руку и повела через служебный ход. Дара прикрыла наше отступление, а на воротах стояли вампиры, которые по приказу лорда Витори вообще были свои, так что они вежливо открыли служебные ворота и сделали вид, что нас ни в жизнь не видели. И едва я вышла из дворца, как-то разом схлынула вся тревога по поводу свадьбы и свадебных приготовлений. Правда, один тревожащий меня момент остался. Риан и лорд Илахар так и не вернулись. И это все больше меня беспокоило. Должны были быть еще утром, но вместо этого оставили мне охрану, и Риана в итоге я не видела уже два дня. — Ты чего нахмурилась? — поинтересовалась Лиди Вырез, вглядываясь в подъезжающую к нам карету. — Риана, долго нет! — призналась я. — И не будет, сегодня точно! — сообщила Дара. — А где они? — прозвучало, как крик. Да так громко, что несколько идущих по дороге гномов на нас оглянулись и... И вдруг тут же заулыбались, поклонились, как старый знакомый, и я услышала отдаленное: «Это сама госпожа Риате! И больше я ничего не слышала. И вообще, подъехала карета клана оборотней, к которому принадлежала леди Верес. Перед нами открылась дверца, но мои сопровождающие, вместо того чтобы сесть, стояли обе и хмурились. Причем Дара вообще выругалась, помянув бездну. «Что-то не так?» — спросила я. «Это уже наглость!» — прошипел возрожденный дух. Леди Верес, заметив мой удивленный взгляд, пояснила. «Эти гномы обсуждают между собой идею о том, что с твоей стороны очень глупо выходить замуж за лорда Риана Тьера, и вообще...» Практичнее было бы пожениться с юрал Найтасом. Он и гном правильный, и мужик свой, и дело вас бы объединяло семейное. «А еще», — прошипела Дара, — Оказывается, в контракте есть пункт о разводе, и вот эти бородатые низкорослики говорят о том, что когда ты хвостка нагуляешься со своим темным, то вполне созреешь для разумного брака с Найтосом. Убью! Я им эти бороды в грязный гл... Да, ранни сейчас, — оборвала ее леди Верис. И к тому же, в чем-то гномы правы. Возрожденный дух крутанулась и увеличившимися втрое глазами уставилась на капитана. Шаяна улыбнулась и провокационно поинтересовалась. «Не вы ли, бывшая вестник смерти, доказывали мне не столь давно, что лучше бы Дэя осталась Салахаром?» Дара покраснела вся, включая одежду, которая до этого была, как и у капитана вырез черной формой школы искусства смерти, и исчезла. «Вот она была, вот ее нет». Меня же Шайана подтолкнула к карете, и едва мы сели, и экипаж тронулся, пояснила свою реплику. Она просто пообщалась с Тарогом. теперь переживает за школу. «Почему — Почему? — спросила я, поправляя платье и завидуя капитану, потому как в брюках было куда удобнее, чем в платье по придворной моде. Вырез потеребила и сине-черную косу, вздохнула и произнесла. «Потому что после вашей стиром свадьбы магистр явно запьет с горя, и запой будет на месяц, как минимум!» Я опустила глаза, разглядывая складки на юбке, и не знала, что на это сказать. Что вообще можно сказать по этому поводу? Знала ли я о чувствах лорда Даррена и Лохара ко мне? Несомненно, знала. Знала больше, чем кто бы то ни было. Но что я могла сделать? Внезапно в карете замерцало, и сияние оформилось в сидящую рядом со мной дару, которая угрюмо пробурчала. Он после Василены пил дольше. «Не-а, — не согласилась Верес. «Магистр, конечно, иной раз любит упиваться жалостью к себе, примерно так раз в десять лет, но он слишком деятелен, чтобы излишне долго пребывать в подобном состоянии. Но месяц нам будет непросто, не спорю». Я с надеждой посмотрела на капитана, и шаянна улыбнувшись мне, продолжила. «Ко всему прочему, я знаю магистра смерти Дея, наверное, потому что много лет безнадежно любила, а, возможно, потому что наблюдательно. Так вот, когда Элохару действительно плохо, он не пьет, он начинает работать, и в таком состоянии его трудолюбие поражает воображение». Магистр способен переделать кучу всего, изучить всю документацию, особенно концентрируется на наведении порядка. Почему-то я взглянула на Дару и увидела выражение крайней задумчивости на ее лице, а заметив мой взгляд, возрожденный дух проговорила. Да, что-то в этом есть. К примеру, когда на границе с бездной погиб его наставник Харшек, лорд Элохар вину даже не притронулся, Зато был выстроен новый тренировочный полигон, изменена программа, и школа вся сверкала на доблеска. «Вот-вот», — улыбнулась вырез, — «а я тебе о чем?» Приободренная выводами куратора, я расправила плечи и обратилась к Даре. «Где Риан?» — дух смерти отмахнулась от меня короткой фразой. «Листар топят», — после чего спросила у Верис, «Думаешь, переживать не о чем?» Капитан поправила воротник своего строгого черного мундира с пуговицами в виде человеческих черепов, пожала плечами и ответила. "Элахар, демон Дара, повторюсь, демон. Он был влюблен в Василену и отпустил ее, он был влюблен в Дею и тоже отпустил. Да, ему будет тяжело, да, потратит некоторое время на то, чтобы пережить очередную безнадежную влюбленность, но поверь мне...» Если бы он действительно любил. Нитьер, никто либо иной не брался бы в расчет. Демон, это тебе не темный лорд. Здесь ни о благородстве, ни о понимании, ни об играх, речи уже не будет. Он демон. Свою женщину схватит и утащит к себе. Там, где, кроме него, до нее более никто не доберется. Вычленив из слов Вэри самое главное: не стоит переживать о лорде Лохари. Я уделила все свое внимание главному. «Листар топят?» Дара, издав страдальческий вздох, раздраженно спросила. Да. а что тебе, непонятно?» «Да, топят листар, между прочим, за дело. Так ему и...» Не дослушав, я закатала рукав, вытащила нитяной браслет и сжала узелок. И ничего. Я сидела, прислушивалась к стуку копыт, но совершенно ничего не происходило. «Да я», — удивленно позвала леди Вэрис, глядя на мое сосредоточенное лицо. «Риан, должен сейчас появиться», — сказала я. Дара скептически скривилась и заметила. «Это вряд ли. Я сообщила, что буду с тобой». Внезапно в карете отчетливо ощутился запах крови. Затем Вэрис закрыла глаза, улыбнулась, кивнула кому-то или чему-то и, приоткрыв ресницы, взглянула на меня, чтобы сообщить. «Магистр смерти просил тебя, Дея, не отвлекать их от празднования дня предстоящей свадьбы лорда Риана Нахмурившись, я сложил руки на груди и спросила. «Леди Верис, а вы можете что-то передать магистру Лахару?" Куратор кивнула. И тогда я задала резонный вопрос. «Если они уничтожат Листар, кто будет поддерживать жизнь в море?» «Да ладно, это вообще человеческое море». «Так что проблема не наша!» — фыркнула Дара. Шайна же сняла перчатку с левой руки и молча до крови царапала руку. Я вскрикнула, леди же закрыла глаза, и губы ее несколько раз шевельнулись. Я же не отрывала взгляда от тяжелой алой капли, медленно устремившейся вниз по узкой ладони оборотня. я, с закрытыми глазами произнесла леди Верес. Магистр Иллахар ехидно интересуется, есть ли у тебя предложение по поводу кого-либо, способного заменить Листара? Не ожидавшая подобного вопроса, я постаралась вообще вспомнить, кого из морских божеств я знаю, и единственный, кто пришел на ум, был Эа. Ко всему прочему, я вспомнила о депрессии бога морских глубин... А если учесть, что именно он пришел на помощь сарди в те далекие времена, когда она бежала из миров хаоса, да и нам с помог. э, уверенно сказала я. Вырис лишь удивленно вскинула бровь, но, видимо, передала всю магистру смерти, потому что вскоре ответила. «Неожиданное решение!» И, открыв глаза, поднесла ладонь к губам, слезнула кровь, после чего пристально посмотрела на царапину, и та мгновенно затянулась. «Эа?» — потрясенно переспросила Дара. Дэя, как тебе такое вообще на ум пришло?» Пожав плечами, я промолчала, но в то же время почему-то невольно улыбнулась, вспомнив лицо, выплывшее из пены, и неизменное «Сдохни!» в ответ на любой вопрос. Кстати, о вопросах. «Куда мы едем?» — спросила я, искренне порадовавшись, что смогла избежать встречи с портнихой. «Мы?» Две заговорщицы в черных костюмах весело переглянулись. Далее состоялся выразительный, благодаря мимике, но совершенно беззвучный диалог. А затем леди Вэрис, который после отрицательного даренного мотания головой выпала сомнительная честь мне поведать причину похищения, объявила. Да я, так как твой не в меру наглый дрог гном его происхождения, всю организацию свадьбы взял на себя и нам вообще ничего не оставил, «Мы решили, что единственное, что можем сделать для тебя, это...» Торжественная пауза и громкая. «Выбрать платье!» «Ой, бездна! Только не это!» «Да!» — также торжественно подтвердила Дара. «Твое свадебное платье!» Я едва не застонала. «Все дело в том, что свадебное платье я хотела выбрать сама!» «Это единственное, что я вообще хотела выбрать сама!» но еще свадебный костюм для Риана. Именно поэтому платье и осталось тем, что Юрау не загробастал себе из всей организации свадьбы, потому что такое мы даже предполагать не могли. В карите вмиг потемнело, я выглянула в окно и поняла, что мы сейчас перемещаемся по лесу кланов оборотней. «Ты будешь в восторге!» – заверила меня леди Верес. «Твое платье великолепно! Я лучших портных клана привлекла к его созданию. Мы с Дарой всю ночь рисовали эскизы и создали нечто невероятное!» Попыталась улыбнуться, чувствуя, что готова взвыть от несправедливости мироздания, и в то же время понимая, что отказать не смогу. Они обе старались и сейчас жаждали увидеть, как я обрадуюсь, а я... Я хотела выбрать платье сама.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 «Едва мы подошли, ворота со скрипом распахнулись, открывая вид на двор с подстриженным газоном, посаженные ровными рядами цветы, развешанные по стенам крепости луки и стрелы, играющих во дворе детей, которые при привидели Гиверис, мгновенно остановились и склонили головки. Выражают почтение» пояснила мне куратор, ведя к деревянному замку. Двери нам открыла женщина, поразительно напомнившая мне саму леди Верес, но возрастом значительно старше. У женщины были черные с проседью волосы, удивительные зеленые глаза и клыки, проявившиеся едва она улыбнулась. «Мама — это Дея. Дея — это моя матушка, леди Шахасса Верес». — объявила капитан, после чего, взяв меня за плечи и ни слова не говоря матери, потащила к боковой двери. «Темных!» — едва успела поздороваться с супругой главы клана я, как леди Вырис, распахнув дверь ударом ноги, втолкнула меня в комнату. «А там было платье!» Огромное, черное, с кружевыми, спускающимися волнами от талии и ниже, оставляющая открытыми руки и плечи, внушительное. И помимо платья здесь находились 12 женщин-оборотней, все высокие, темноволосые, с плавными движениями и хищными улыбками, и... И такое огромное черное платье. «Ты будешь великолепна», — заверила меня Леди Верес, — С твоей светлой кожей и цветом волос черный твой цвет. Раздевайся. Идея с кружевами была моя, вторила ей дара. Оно потрясающее, правда? Невероятное, искренне согласилась я. Платье действительно оказалось невероятно красивым, удивительным и ни на что не похожим. И стоя у зеркала спустя несколько минут в этом творении Дары и Леди Верис, я не могла не согласиться с тем, что оно мне действительно шло. В нем моя талия казалась тоньше, руки в длинных ажурных перчатках выглядели аристократичными, кожа белее, волосы ярче.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 И покидая резиденцию клана крадущихся с огромной коробкой, вмещающей в себе платье, перчатки, туфельки и золотую пыль, которую следовало распылить после того, как надену наряд, я ехала в дом Риана с одной единственной мыслью: что делать? Обижать дару и леди вырез мне не хотелось, и платье действительно было роскошным, но все же...